Глава 24 Несмотря на заверение короля, что скоро он поставит все точки над «и», ему понадобилось еще два дня, прежде чем объявить о своей готовности сделать официальное заявление. Но мне же лучше, что он такой тугодум. Я это время тоже использовал с пользой для дела. Довольно плотно пообщалась с Крейтоном Сооргом, советником по образованию в Лемассе. Как раз к нему король не запрещал приближаться, но поклонника он уж никак не тянул. Во время речной прогулки нам спокойно поговорить не дали, зато теперь я плотно взялась за советника, обсуждая тему образования и делясь своими мыслями. Не всеми, конечно, а разумно дозируя информацию, чтобы больше заинтересовать и подцепить на крючок. Такая тактика принесла свои плоды, Узнав, что я собираюсь после свадьбы короля поехать с ними, Крейтон очень обрадовался, пообещал даже выделить для меня должность консультанта в своем департаменте, чтобы я свежим взглядом оценила достоинства и недостатки их системы. А мне этого только и надо было. Лучше таким образом зацепиться в Лемассе, чем меня окрестит новым увлечением принца Дамиана. К принцу я предусмотрительно не приближалась, чтобы не нарываться, но тот сам кружил вокруг меня. Я видела в его глазах непонимание, почему это я предпочитаю общество советника. Если Дамиан к нам подходил, то была любезна, но не более. На фоне того, как остальные дамы откровенно искали его внимание, флиртуя напропалую, такое поведение лишь сильнее его раззадоривало. Мне приносили от него букеты цветов, мелкие подарки, конфеты, сборник стихов с золотым теснением, даже певчую птичку. С одной стороны, все эти знаки внимания могли быть с дальним прицелом, чтобы отвлечь мое внимание на себя и дать сестре больше возможностей для обольщения короля. Но с другой, я же сразу дала понять, что меня брак с ним не интересует. Да и в глазах принца читался откровенный мужской интерес, который с каждым днем разгорался все сильнее. Привык к легким победам, а тут я оказалась ему не по зубам. Вызов. «Это может стать проблемой, когда я окажусь на его территории. Хотя замуж вроде не тороплюсь, а закрутить несерьезный роман нам ничто не мешает. К тому же он вращается в высшем обществе и введет меня в свой круг. А уж я придумаю, что им может быть интересно и на чем можно сделать деньги. Да хоть те же квесты, но уже не на территории дворца, а в городе. Уж найду, чем заинтересовать богатых бездельников». Но я все же надеялась, что Тиму хватит совести не отпустить меня совсем без денег. Помогаю же я ему с брачной татуировкой, а могла бы заломить цену за каждый раз, что прихожу к нему или ночую, раз он встал в позу с этим гражданством. Но это было так мелочно и низко, что притило, и пусть в моем положении не до чистоплюйства, но я не могла пересилить себя и даже не заикалась об оплате. За день, Когда он собрался сделать официальное обращение, стал для меня самым радостным. Я его точно теперь буду в календаре рамочкой обводить, как праздничный. Наконец это ожидание закончится. На прием я собиралась с особой тщательностью. Хотелось выглядеть ослепительно. Меня как-никак бросать будут, так что пусть запомнят молодой и красивый. Нормальное женское желание, между прочим, а не потому, что надеялась впечатлить супруга, дабы тот пожалел. Нет-нет, с ним я была готова расстаться без сожаления. Наоборот, потирала ручки в предвкушении, что скоро обрету свободу и вылечу словно птица из клетки в свободный полет. Королева, к моему удивлению, тоже пожелала, чтобы я выглядела достойно. Даже специально свою камеристку прислала, чтобы та уложила волосы в замысловатую прическу. И выделила из своих запасов красивую тиару, серёжку и колье. Вот благодаря ей у меня деньги на хлеб с маслом точно всегда будут, стоит только продать хоть одно из подаренных шикарных украшений. От мужчины ни за что бы такого дорогого подарка не приняла, но от свекрови можно. И вот я, вся такая красивая, вхожу в тронный зал, куда стекаются придворные. И прямо на входе сталкиваюсь с Робертом, «Вот же гадство!» Он пытался объясниться со мной после того случая, но я облила его презрением и не стала ничего слушать, потребовав больше ко мне не приближаться. Благодаря моим фрейлинам я нигде не оставалась одна, и ему приходилось держаться на расстоянии. Да и что он мог мне сказать, что я не так поняла его гнусные намерения? Смешно. «При виде меня...» Этот тип подчеркнуто склонился в придворном поклоне, как перед королевой. Показывает, что сейчас идут последние минуты моего высокого положения, и вскоре я стану никем. Да плевать. Прошла мимо, не удостоив его и взглядом. В зале подошла к королеве, поблагодарила ее за любезность. Вскоре пришла и принцесса с братом, и с Витой. Пока Элизабет говорила с королевой, Дамиан наклонился ко мне, целуя руку и осыпая комплиментами. Вы сегодня ослепительно хороши. Я жду не дождусь того мгновения, когда смогу увезти столь редкий бриллиант к себе на родину. Перед нашим отъездом придворные скорбели, что первая красавица покидает двор. Но я привезу другую. Уверен, ваша красота покорит всех, и вы станете звездой нашего двора». Умеет он лить мед в уши. Но тут заиграла музыка, и появился король. Сегодня он тоже принарядился, выглядел особенно торжественно и строго, со всеми королевскими регалиями. Но мое внимание привлекла его рука. Мне кажется, или сквозь рукав камзола начинает пробиваться свет брачной татуировки. Инстинктивно прижала свою к юбке, бросив обеспокоенный взгляд на фрейлин. Они-то куда смотрели? Почему не напомнили о времени? Но девушки выглядели спокойно, устремив все свое внимание на короля. Тот приветствовал собравшихся и вещал о том, что рад видеть всех, готовых разделить с ним этот судьбоносный момент. Вот и пришел долгожданный миг. Сердце от волнения забилось быстрее. Я бросила взгляд на принца Дамиана, и он послал мне ободряющую улыбку. Тепло улыбнулось в ответ. «Ничего, моя жизнь изменится. Но сейчас я уже не в одном покрывале среди незнакомцев в лесу». «Все вы знаете, как горячо я желал породниться с нашими соседями и браком укрепить дружеские отношения между нашими странами», — между тем сообщил король. «Но ночь, проведенная близ руин храма Нуара, изменила мою жизнь». «Вот зачем он сейчас об этом, напряглась я?» «Вы уже знакомы с принцессой Элисией. Ее перенес сюда Нуар» и связал нас брачными татуировками, давая свое благословение и выражая божественную волю. Он поднял руку, отчего рукав приподнялся, и сияние брачной метки уже ничто не скрывало. В зале повисла оглушительная тишина. Пусть это был секрет Полишинеля, но сейчас об этом сказали открыто. Признаться, я оказался в затруднительном положении, ведь до этого дал свое слово принцессе Элизабет, Который бесконечно восхищаюсь и к свадьбе, с которой готовился. Мне предстоял нелегкий выбор. Я благодарен нашим друзьям из Лемаса за терпение и понимание ситуации. Мне нужно было время, чтобы все взвесить и принять решение. Но стоило изучить летописи, как мой выбор стал очевиден. «Ну давай же, давай!» — мысленно подгоняла его. «Чего он тянет? Где уже это? Люблю, не могу. Готов рискнуть всем ради ее прекрасных глаз». Исторические факты говорят о том, что боги не терпят, когда смертные идут против их божественной воли и жестоко карают бездетностью, насылая помимо этого беда и несчастье. «Мне дорога принцесса Элизабет. Я обещал ее родным взять ее в жены, любить и беречь». Не по моей вине у меня не получилось выполнить обещанное, но последний пункт я исполнить в силах. Я могу уберечь принцессу Лемасса от немилости Нуара. Тим выпрямился, подняв подбородок, и громко произнес. Я, Тимуджин Аруан Невийский, король Баркарии, заявляю перед всеми, Что склоняюсь перед Божественной волей, как любой из смертных, и смиренно принимаю ее. Празднование свадьбы с принцессой Элисией из России состоится через три дня. А раньше я почему-то считала, что выражение меня словно громом поразило, лишь красивый оборот речи. Сейчас же я, после слов короля, потрясенно застыла, не в силах вымолвить ни слова словно меня молнией шандарахнуло, уши заложило и такая-такая слабость накатила, что я пошатнулась. Принц Дамиан сделал движение ко мне, явно желая поддержать, но тут его сестра ахнула, и все его внимание переключилось на нее. Он бросился к Элизабет, вокруг заволновались сопровождающие ее дамы, утешая и обмахивая веером. Решение жениха стало и для нее ударом, но принцесса нашла в себе силы взглянуть на подошедшего к ней короля. «Я ценю, что даже в такой ситуации ваше решение продиктовано заботой обо мне», — произнесла она, «достаточно громко, чтобы это услышал не только он, но и все присутствующие поблизости. Мне стало ясно, что до моих чувств и моего душевного состояния никому нет дела. Я не могла больше находиться среди толпы, в глазах закипали слезы, а изображать невозмутимый вид не было сил. Вздёрнув подбородок и практически не видя никого перед собой, я развернулась и пошла на выход. Если кто и попадался на пути, сразу убирались, отвешивая поклоны и приседая в реверансах. Ну да, брак со мной король во всеуслышание признал, и теперь я официально королева. Выдержки хватило лишь до выхода из зала, а покинув его, я подхватила подол и побежала. Не помню, как добралась к себе. Лишь приказала охранникам у дверей никого ко мне не пускать. Я желаю побыть одна. Внутри обнаружила служанок, убирающих в комнате. Попросила Ришу выпроводить всех и не беспокоить меня. Слова давались с трудом. Присутствие других людей давило, и я бросилась к лестнице. Взбежав на последний этаж башни, дала, наконец, воле слезам. Все, что я строила. К чему стремилась, рассыпалась, словно карточный домик. Я в ловушке. Даже если сбегу, короля начнут мучить боли из-за жжения в брачных татуировках, он землю перевернет, чтобы меня найти. Да и нет никакой гарантии, что Нуар меня болью не наградит, ведь я откажусь выполнять его поручение. А если подтвердить брак, то что дальше? Родить ребенка и наблюдать, как супруг меняет фавориток, и на моих глазах, как сегодня признается в своих чувствах другим? «Зачем мне такая жизнь? Ради чего я должна терпеть?» «Нужно перестать жалеть себя». Я вытерла слезы и постаралась взглянуть на ситуацию здраво. «Я теперь считаюсь гражданкой Баркарии, значит, имею право на пожалованные деньги, земли и патенты. Родить ребенка и удалиться от двора? Жить в своей земле?» «Оставить дитя не смогу. Это даже не обсуждается». «Значит, нужно выбивать такие условия, чтобы меня отпустили с ним. Нужно узнать, каким образом здесь идет воспитание наследников, чтобы его не отобрали в семилетнем возрасте, отправив в военную академию, к примеру». От такой перспективы слезы опять потекли ручьем, словно у меня уже ребенка забирают. «Господи, о чем я думаю? Я не хочу за короля замуж. Я вообще не хочу иметь с ним ничего общего, не то что детей». «Смирился он, понимаешь ли, я не смирилась!» Подойдя к окну, обхватила себя за плечи, думая, как быть дальше. Когда услышала чужие шаги, напряглась, но не обернулась, и так зная, кто пожаловал. «Ваше Величество, прошу прощения, что беспокою, но Его Величество просит вас вернуться в зал». Вместо ожидаемого голоса ненавистного мужа раздался голос его личного слуги. «Чего?» Он даже сам не соизволил прийти и поговорить со мной? Нет, можете передать его величеству?» К сожалению, на ум приходила лишь нецензурная брань. Материца в присутствии человека намного старше меня, и ни в чем передо мной не виноватого не позволило воспитания. Сжав зубы, посчитала до десяти и лишь тогда продолжила. «Передайте ему, что я отказываюсь участвовать в этом балагане, но это все, вы свободны». Холодно одернула слугу, так и не обернувшись. Он ушел, а мои плечи поникли, и я прислонилась лбом к стеклу. «Надо же! Мое отсутствие соизволили заметить! Зачем я ему там понадобилась? Чтобы наблюдать, как он распинается в сожалениях перед своей принцессой?» На душе было муторно. Давно я не ощущала себя настолько опустошенной, растерянной и беспомощной. Раз за разом проигрывала в памяти речь короля, и постепенно мной овладевала злость. Он всем дал понять, что согласился на брак со мной, чтобы защитить драгоценную Элизабет от гнева Нуара. Жертвует личным счастьем, чтобы не обрекать на бездетность и другие неприятности от разгневанного божества, благословением которого пренебрегли. А ничего, что и мне его в мужья навязали. Я как? «Моим мнением, почему не поинтересовался перед тем, как делать решающее заявление? Стерплю. Все равно никуда не денусь». Внутри копилось столько вопросов, и я планировала их задать. Все равно придет, никуда не денется. Татуировка светилась все ярче. Выхода у него тоже нет. Когда на лестнице раздались шаги, я развернулась в ожидании. Была уверена, что король, но мало ли. Я себя уже порядком накрутила и молчать не собиралась, Но не накидываться же с порога на постороннего человека. Король!» Соизволил оторваться от юбки уже бывшей невесты. «Элисия!» Он увидел меня у окна. «Почему вы ушли?» «Странный вопрос. А вам не приходило в голову, что прежде, чем сделать столь громкие заявления относительно своего будущего, не мешает обсудить это и со мной? Или ко мне это отношение не имеет? Вас еще с кем-то Нуар связал?» «Вы плакали?» — удивлённо произнёс он, подходя ближе и замечая следы слёз на лице. «Считаете, у меня не было причины? Или я бесчувственная и не должна реагировать, когда меня унижают?» «Я унизил вас, назвав перед всеми своей женой королевой?» «Не передёргивайте, вы дали всем понять, что жертвуете собой, чтобы гнев Нуара не коснулся вашей драгоценной Элизабет, и лишь ради этого смиряетесь с его выбором». Я сделала это, чтобы не ранить ее нашим разрывом и избежать политического скандала». «О моих чувствах вы подумали...» Не выдержав, воскликнула я. «Вы знали, что я желала свободы. У меня были планы. А вы приняли решение, словно меня это совсем не касается». Я пытался поговорить несколько раз, но вы отказывались. «Вообще-то было несколько невнятных попыток начать разговор...» но я злилась на короля за выдвинутый ультиматум и прямо заявила, что общаться с ним не желаю, а потом просто игнорировала всем видом, давая понять, что хочу свести к минимуму наше общение. Так я же не знала! Прямо бы сказали, что боитесь за принцессу и в жены брать ее не рискуете. Поверьте, я бы с вами обязательно об этом поговорила. Алиса. Он шагнул ко мне, протягивая руки, впервые назвав настоящим именем. Отчего-то именно от этого мне стало страшно, и нервы сдали. Я отшатнулась, а потом быстро отбежала к столу, в центре которого стояла ваза с цветами, и обогнула его, создавая между нами препятствие. Это придало уверенности, и я зашла с козырей. «Значит так. Раз вы не хотите рисковать разозлить Нуара, это согласна сделать я. Надеюсь, ваша Элизабет еще далеко не ушла. Можете вернуть ее и обрадовать». «Вы о чем?» Не понял он, приближаясь к столу и напряженно вглядываясь в мое лицо. «Я согласна изменить вам с кем-нибудь, чтобы избавить от брачных татуировок. Мне все равно с кем. Только не ваш вшивый Роберт», — все же поставила условие. «Может, принц Дамиан согласится сделать это по-тихому ради сестры? Он вроде проявлял ко мне симпатию». «Вообще-то кандидатура принца у меня особого восторга уже не вызывала. Я хорошо запомнила момент, когда он хотел шагнуть ко мне, но забыл обо всём, едва услышал Элизабет. Но, наверное, лучше он, чем вообще незнакомый мужчина. Конечно, после такого уже и речи не может идти о поездке в Лимас. Приму подданство Баркарии и уеду на пожалованные земли зализывать раны». «Нет», — прозвучало весьма категорично, — и я вскинула взгляд на короля, прерывая свои размышления. К моему удивлению, он не выглядел при исполненном благодарности от моего щедрого предложения, скорее разгневанным. «Почему нет?» — не поняла я. «Вы его любите?» «Кого?» «Принца Дамиана», — раздраженно произнес король. «Нет, конечно». «Но какое это имеет значение? Татуировки исчезнут, а для всех сочините сказку, что нуар проникся вашими чувствами к принцессе, «И освободил от навязанной жены?» «Как по мне, я предложила идеальное решение вопроса. Вот только супруг недовольно сдвинул брови, отрезав». «Исключено». «Почему?» «Ну, арбох любви, его не обманешь. Он поймет, что вас вынудили пойти на это и накажет всех». «Не накажет. Он знает, что я не желала быть вашей женой. Это будет мое решение, и я готова понести наказание». «Не желаете настолько?» что на всю жизнь согласны отказаться от радости материнства?» Задал он коварный вопрос. «Лучше не иметь детей, чем родить ребенка, и его у тебя отберут. Вот с этим грузом жить невыносимо». «Кто отберет? О чем вы?» «Я вам нужна лишь ради наследника, вы это и не скрываете» выполню свою роль, и можно окружить его няньками, учителями, а потом меня шантажировать, дозируя встречи с ребенком, чтобы была покорна и не смела слово сказать, а можно и вовсе несчастный случай подстроить, а вдовить и сочетаться браком с драгоценной Элизабет. Ей стоит лишь немного подождать. «Что за чушь? А разве нет?» Я скривила губы в циничной усмешке. «Это за Элизабет семья горой, брат пылинки сдувает». Случай что, и разбирательств не избежать. А за мной никого. Волю Нуара выполните, ребенка получите. А дальше умру, и не беда. Судьба такая. «За кого вы меня принимаете?» В негодовании воскликнул супруг. «За короля, которому нужен наследник, и который готов смириться с навязанной женой, хотя увлечен другой и собирался взять ее в жены, холодно парировала я. Вот и получается» что мне лучше отдаться первому встречному, чем становиться вашей женой.